Вдруг Куина прижалась ко мне. Это было так неожиданно, что я вздрогнул. Если бы не она, я, по всей вероятности, не обратил бы внимания на покатость пола. Тот конец галереи, откуда я вошел, поднимался довольно высоко над землей и был освещен через немногие узкие окна. Но по мере того, как мы шли дальше, склон холма подступал к самым окнам, постепенно заслоняя их... Так что, наконец, осталось только углубление, как в Лондоне перед полуподвалом, а в неширокую щель просачивалась лишь едва заметная полоска света. Я медленно шёл вперёд, с любопытством рассматривая машины. Это занятие совершенно поглотило меня, и поэтому я не заметил постепенного ослабления света, пока наконец возрастающий страх Уины не привлёк моего внимания. Я заметил тогда, что галерея уходит в непроглядную темноту. Остановившись в нерешительности и осмотревшись вокруг, я увидел, что слой пыли здесь был тоньше и местами лежал неровно. Еще дальше в темноте на пыльном полу как будто виднелись небольшие узкие следы. При виде их я вспомнил о близости марлоков. Я почувствовал, что даром теряю время на осмотр машин, И спохватился, что уже перевалило далеко за полдень, а я все еще не имею оружия, убежища и средств для добывания огня. Вдруг далеко в глубине темной галереи я услышал тот же своеобразный шорох, те же странные звуки, что и тогда в глубине колодца. Я взял Уину за руку. Но вдруг мне в голову пришла новая мысль. Я оставил ее и направился к машине, из которой торчал рычаг, Вроде тех, какие употребляются на железнодорожных стрелках. Взобравшись на подставку и ухватившись обеими руками за рычаг, я всей своей тяжестью навалился на него. Уина, оставшись одна, начала плакать. Я рассчитал правильно. Рычаг сломался после минутного усилия. И я вернулся к Уине с палицей в руке достаточно надежный для того, чтобы проломить череп любому марлоку, который повстречался бы мне на пути. А мне ужасно хотелось убить хотя бы одного. Быть может, вам это желание убить одного из наших потомков покажется бесчеловечным. Но к этим отвратительным существам невозможно было относиться по-человечески. Только мое нежелание оставить Уину – и уверенность, что может пострадать машина времени, если я примусь за избиение марлоков, удержали меня от попытки тотчас спуститься по галерее вниз и начать истребление копошившихся там тварей. И вот, держа палец в правой руке, а левой обнимая Уину, я вышел из этой галереи и направился в другую, с виду еще большую, которую я с первого взгляда принял за военную часовню, обвешанную изорванными знаменами. Но скоро в этих коричневых и черных лоскутиях, которые висели по стенам, я узнал остатки истлевших книг. Они давным-давно рассыпались на куски, на них не осталось даже следов букв. Лишь кое-где валялись покоробленные корешки и треснувшие металлические застежки, достаточно красноречиво свидетельствовавшие о своем прошлом назначении. Будь я писателем, возможно, при виде этого я пустился бы философствовать от тщетности всякого честолюбия. Но так как я не писатель, меня всего сильнее поразила потеря колоссального труда, о которой говорили эти мрачные груды истлевшей бумаги. Должен сознаться, впрочем, что в ту минуту я вспомнил о трудах философского общества и о своих собственных 17 статьях по оптике. Поднявшись по широкой лестнице, мы вошли в новое помещение, которое было когда-то отделом прикладной химии. У меня была надежда найти здесь что-нибудь полезное. За исключением одного угла, где обвалилась крыша, эта галерея прекрасно сохранилась. Я торопливо подходил к каждой уцелевшей витрине и, наконец, в одной из них, закупоренной поистине герметически, нашел коробку спичек. Горя от нетерпения, я испробовал одну из них. Спички оказались вполне пригодными. Они нисколько не отсырели. Я повернулся к Уине. «Танцуй!» — воскликнул я на ее языке. Теперь у нас действительно было оружие против ужасных существ, которых мы боялись. И вот в этом заброшенном музее, на густом ковре пыли, к величайшему восторгу Уины, я принялся торжественно исполнять замысловатый танец, весело насвистывая песенку «Моя Шотландия». Это было частью скромный канкан, -кан, частью полонез, частью вальс, так что развивались фалды моего сюртука. К счастью, мое собственное оригинальное изобретение. Вы же знаете, что я в самом деле изобретателен. Это коробка спичек, которая сохранилась в течение стольких лет, вопреки разрушительному действию времени, была самой необыкновенной и счастливой случайностью. К своему удивлению, я сделал еще одну неожиданную находку – камфору. Я нашел ее в запечатанной банке, которая, я думаю, случайно была закупорена герметически. Сначала я принял ее за парафин и разбил банку. Но запах камфоры не оставлял сомнений. Это летучее вещество среди общего разрушения – пережила, может быть, многие тысячи столетий. Она напомнила мне об одном рисунке, сделанном сепией, приготовленной из ископаемого бельминта, погибшего и ставшего окаменелостью, вероятно, миллионы лет тому назад. Я хотел уже выбросить камфору, как вдруг вспомнил, что она горит прекрасным ярким пламенем, так что из нее можно сделать отличную свечку. Я положил ее в карман.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 Нашел в плотно закупоренной витрине два динамитных патрона. «Эврика!» — воскликнул я с радостью и разбил витрину. Но вдруг на меня напало сомнение. Я остановился в раздумье. Выбрав маленькую боковую галерею, я сделал опыт. Никогда в жизни я не чувствовал такого разочарования, как в те пять-десять минут, когда ждал взрыва и ничего не дождался.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 Самое лучшее, казалось мне, провести ночь на открытом месте под защитой костра. А наутро я хотел приняться за розыски машины времени. Единственным средством для этого был мой железный лом. Но теперь, лучше зная что к чему, я совершенно иначе относился к бронзовым дверям. Ведь до сих пор я не хотел их ломать, не зная, что находилось по другую их сторону. Они не казались мне очень прочными и я надеялся, что легко взломаю их своим рычагом.